Из-за предновогодних хлопот, посадивших на колеса, казалось, весь город, до Кольцевой добирались вдвое больше обычного — пробки, заторы, аварии. Но, несмотря на сплошную толчию на дороге, двое в машине вели себя так, словно никуда не торопились, обменивались шутками, смеялись, обсуждали вчерашний вечер. В душе у обоих царила Хорошо понятная влюбленным, далекая от реальности, чувственная эйфория. — Да и зачем куда-то спешить, если придется, пусть и ненадолго расстаться? — А тебе идет рейндж-ровер. Катя провела пальцем по деревянной панели, повернулась к нему лицом и улыбнулась. — Правда, правда. — А где ты ТО проходишь? В Литве? — Зачем? — Здесь, в Минске. Скоро на аэродромный холдинг Атлант-М открывает автоцентр Британии. Тогда вообще никаких проблем не будет. Сколько времени ты собираешься поздравлять крестников? спросил Вадим, когда они наконец-то выбрались за черту города. Час, не меньше, неопределенно пожала она плечами. Давно их не видела, а тут еще не знаю, как быть. В общем. Вчера в клубе видела Толю. Он лучший друг Виталика и муж Валентины, матери моих крестников. И был он не один, а с дамой соответствующего поведения. Вздохнула она. Не представляю, как теперь Вале в глаза смотреть. Лена с Людмилой больше года знали о Виталина любовнице и ни слова мне не сказали. Я поначалу на них обиделась, а теперь понимаю, почему молчали. Боялись разрушить мою жизнь, — добавила она и, словно прося совета, подняла взгляд на Вадима. Выходит, и мне теперь надо врать. Зачем врать? Не говори правды. Тем более, что тебя они и вряд ли спросят. А если спросят? Ответишь? Не знаю. Ты действительно ничего не знаешь. Кем, к примеру, ему приходится та девица? А вдруг родственница? Так что успокойся и ни о чем не думай. У меня, пока тебя дожидался, тоже новое водное появилось. В Марьялево надо заскочить и даму там одну поздравить, поделился Вадим. Так вот, кому предназначен букет цветов? и яркий пакет на заднем сиденье, — погрустнела Катя. — Не волнуйся. Тут же успокоил он. Это всего лишь нужная для дела чиновница. Позвонила, пригласила на чашку чая. Купил в переходе цветы, подарок, не ехать же с пустыми руками. В мои планы сегодня это не входило, но раз уж все равно тебя дожидаться, согласился. Честно говоря, крайне нужно с ней поговорить. Чем раньше, тем лучше. Конечно, кивнула Катя. Если вдруг разговор затянется, ты не волнуйся. В крайнем случае я вызову такси. Еще чего? Только попробуй. Да и не затянется разговор, уверенно заявил он. Это не тот человек, у которого мне хотелось бы задерживаться. Время аудиенции, тобой уже определено, не больше часа, добавил он, промолчав, что к оговоренному с чиновницей времени уже безнадежно опаздывал, так как Катя задержалась на маникюре. Но он нисколько по этому поводу не нервничал, даже самому было странно. Катя, ее проблемы и хлопоты неожиданно стали приоритетными в его жизни. Более того, заботиться о ней доставляло Вадиму невероятное удовольствие. И как тут не вспомнить поговорку «Желание женщины — закон» если желание мужчины — женщина. На всякий случай давай договоримся. Если решишь задержаться или уехать пораньше, звони. Я под тебя подстроюсь. Припарковался он у презентабельного коттеджа, украшенного новогодней иллюминацией. — Хорошо, — улыбнулась Катя. Прихватив объемные пакеты, Ладышев помог ей донести поклажу до автоматически открывшихся ворот, развернулся и поехал в Мариалево. В этих местах он неплохо ориентировался. Год назад исколесил вдоль и поперек, пока искал дом или участок под строительство. Но каким бы привлекательным ни казалось это направление, довольно быстро понял, что жить ему здесь не хочется. Душа тянулась к знакомым с детства дачным местам. На том и остановился. Приобрел ли этому участок между Ратомкой и Крыжовкой, до Зайца опять же рукой подать. А вот их прежней дачи давно нет. За забором несколько лет красовался новый коттедж. Так и быть. Если уж не удалось ему выкупить отцовскую дачу, то построит в тех местах свой дом. Припарковав машину у глухого кирпичного забора, он осторожно вытащил завернутый в бумагу букет роз. Когда ложила разведка, балай всем цветам предпочитала бордовые розы, непременно на длинных стеблях, непременно свежие. Чиновница принадлежала к разряду дам, не угодить которым было себе дороже. Обладавшая поистине мужским властным характером и женской стервозностью, Людмила Степановна была умна, хитра, коварна, но при этом щедро наделена какой-то невероятной житейской мудростью и везением, позволившим ей добраться до высокого кресла. А ведь, насколько знал Вадим, выросла она в глухой деревушке, в неполной семье. В мединститут поступило с третьей попытки. Да и во время учебы звезд не хватало с неба. Вот оно, прекрасное жизненное сочетание. Стратегия и тактика в достижении цели. Попасть в престижный вуз, выйти замуж за Минчанина, получить вожделенную прописку, отработать какое-то время терапевтом в ведомственной поликлинике, затем податься в науку. Оттуда в Минздрав. И неважно, как к тебе относятся коллеги и пациенты. Главное — уметь дружить с нужными людьми. А здесь уже все средства хороши. И интриги, и лести, женские чары. Слухов о Людмиле Степан не ходило немало. Но победителей не судят. И ссориться с ними не стоит. А Ладышев и не собирался. Но вопреки его воле, в их отношениях сразу появился некий подводный камень. Стоило Людмиле Степановне занять высокое чиновничье кресло, как у его компании, одна за другой стали множиться проблемы. Какие-то немотивированные придирки к документации, вплоть до неучастия в тендерах, какие-то надуманные проверки, устные рекомендации партнерам не иметь никаких контактов ни. С Modern Медикал, не с Интер Service. Словно начался очередной передел рынка под нового игрока, что, в общем-то, и неудивительно. Пришел новый человек со своими связями и интересами. Пытаясь так и эдак понять эти интересы, Вадим не придумал ничего лучшего, как провести Несколько важных, а главное результативных встреч с бывшими учениками и соратниками отца, также занявшими к тому времени важные посты в Минздраве. И Балай пришлось отступить. Правда, Вадим понимал, что это ненадолго. Стоит ослабить позиции, и чаша весов быстро качнется в противоположную сторону. А потому оставался на стороже и не расслаблялся. Но около года назад стало происходить нечто, не поддающееся логике. Людмила Степановна неожиданно сменила гнев на милость и даже, можно сказать, прониклась к нему симпатией. Чиновница лично звонила, напоминала о тендерах, рекомендовала его как надежного бизнесмена, поставщика передовой медицинской техники, Это его насторожило. Такие, как Балай, ничего не делают, не продумав, не просчитав. Надо затаиться и подождать, пока не прояснится ситуация. А пока следовало как-то отблагодарить свою надежную покровительницу. Что он и сделал пару раз в неформальной обстановке. Вечером на парковке, перед недавно открывшимся супермаркетом за городом. С некоторых пор чиновники боялись принимать на рабочем месте даже цветы. Надо сказать, что Людмила Степановна осталась довольно проявленным к ней вниманием. Стала еще мягче, еще радушнее, еще заботливее. Прям мать родная! Несколько раз, когда он оказывался в ее кабинете, даже пыталась завести разговор по душам однако бдительности и настороженности вадима это не притупило и дистанцию сокращать он не собирался но здесь случилось еще одно событие буквально неделю назад он выиграл тендер на который честно говоря не рассчитывал из достоверных источников стало известно что дело увенчалось успехом благодаря прямому лоббированию интересов Интернет-сервис, все той же Людмилы Степановной. А вот это уже никак не вписывалось в негласные правила игры. У него есть свои каналы, свои связи, свои доверенные люди, которые играют ключевую роль в таких делах. Теперь же они могут решить, будто он что-то затеяло, играет за их спиной. А это уже грозит потерей репутации. Необходимо было как можно скорее встретиться с Балай для разговора, чтобы спросить напрямую, для чего затеяна эта игра, правила которой ему неизвестны.